Георгий Владимирович Вернадский. История России. Монголы и Русь. Перевод с английского Бернштейн и других. Тверь, Москва. Лиан-Аграф, 1997 год. Предисловие. Монгольский период – одна из наиболее значимых эпох во всей русской истории. Монголы владычествовали по всей Руси около столетия, и даже после ограничения их власти в Западной Руси в середине 14-го столетия, они продолжали осуществлять контроль над Восточной Русью, хотя и в более мягкой форме еще столетия. Это был период глубоких перемен во всем политическом и социальном устройстве страны, в особенности Воточной Руси. Прямо или косвенно монгольское нашествие способствовало падению политических институтов киевского периода и росту абсолютизма и крепостничества. Положение Руси еще более усугублялось тем фактом, что одновременно с монгольским нападением с востока она подверглась Тевтонскому натиску запада, Находясь между двух огней, русские должны были временно признать сюзеренитет хана с тем, чтобы освободить себе руки для отражения севтонского крестового похода. Монголы, по крайней мере, не вмешивались в религиозные дела своих подданных, в то время как немцы старались навязать свою собственную веру повежденным раскольникам. После предотвращения германского нашествия оказалось, что от монгольского ерма, навязанного ханами с безжалостной твердостью не столь уж легко избавиться. Процесс освобождения русского народа от монгольского владычества был длительным и извилистым. Первоначально, не имея достаточных сил для отражения захватчиков, русские князья вынуждены были демонстрировать, показное раболепие и использовать хитрость как единственное оставленное им оружие. Но дух народа никогда не был сломлен, что явствует из ряда дерзких, даже в случае неудачи, восстаний горожан против монгольских представителей власти. В целом историки, изучающие события этого далекого времени, не могут не находиться под впечатлением несгибаемого упорства, проявленного русскими людьми в их борьбе за выживание. Несмотря на бедствие и нарушение нормального течения жизни, они продолжали свою каждодневную работу, восстанавливая то, что могло быть восстановлено, и созидая вновь по мере сил. К 1350 году Многие из русских ран были залечены, и нация вновь обрела возможность расширять свои экономические ресурсы и утверждать свою культуру. К концу столетия русский промышленный и военный потенциал оказался более передовым, нежели у завоевателей, и освобождение Руси стало лишь делом времени, и к середине 15 века Великий князь Московский получил независимость от хана фактически, а в 1480 году – юридически. Таким образом, монгольское владычество подошло к концу, хотя оно и оставило на Руси шрамы, которые были заметны еще длительное время после падения Золотой Орды. Неизбежно в своей борьбе против монголов – Русские должны были принять многие черты монгольской политики и монгольской системы управления и администрации. В то же время тяжелый опыт Руси закалил ее народ и сделал его способным к выживанию в дальнейших испытаниях, которые несло ему будущее. Поскольку Русь была частью Монгольской империи и региональным ханством Золотой Орды в течение столетий, Ход русской истории в этот период не может быть достаточным образом понят без соответствующего исследования всего монгольского фона.